Рыдерик Браун. Купол. Кайл Брейден удобно расположился в кресле, не сводя глаз с рубильника на противоположной стене. Готов ли он пойти на риск и повернуть его? Миллион, наверное, даже миллиард раз задавал он себе этот вопрос за последние 30 лет. Да. Сегодня в полдень будет ровно 30 лет. Поворот рубильника, скорее всего, приведёт к смерти, только неизвестно к какой. Ясно лишь, что не от атомной бомбы. Все бомбы наверняка использовали много лет назад. Их было достаточно, чтобы полностью уничтожить цивилизацию, и даже больше, чем достаточно. А по его подсчётам выходило, что человек сможет взяться за создание новой цивилизации примерно через 100 лет. Человек или то, что после него останется. Но что всё-таки сейчас там, по ту сторону куполообразного силового поля, которое до сих пор защищает его от страшной действительности? Люди, живущие как звери, или человечество, истребив себя, оставило землю другим, менее жестоким существам? Вот бы убрать купол на время, а потом восстановить. Он давно бы на это решился ещё 10-15 лет назад. Но чтобы создать силовое поле, нужно очень много энергии, куда больше, чем для сохранения уже созданного. Когда он впервые включил аппаратуру, энергии на Земле было ещё в достатке. Естественно, едва возникло силовое поле, оборвало все связи с внешним миром, но внутренних источников энергии хватало и на личные нужды Брейдона, и на поддержание поля. Да, решил он внезапно и окончательно. Он повернёт переключатель сегодня, через несколько часов, когда исполнится ровно 30 лет. 30 лет. Что ж, в одиночестве он прожил достаточно долго. А ведь он вовсе не хотел оставаться один. Если б Мира не покинула его тогда. Теперь поздно уже думать об этом. Но в который раз нахлынули воспоминания, как она была наивна, желая разделить судьбу человечества. Зачем бросилась помогать тем, кто не нуждался более ни в какой помощи? А ведь она любила его. Если б не это ее Дон Кихотство, они бы поженились. Но он тогда выложил все на чистоту и отпугнул ее. А как все могло быть чудесно, останься она с ним. Он не сумел убедить миру, отчасти потому, что события развернулись неожиданно быстро. В то утро, выключив радио, он понял, в их распоряжении всего несколько часов. Нажал кнопку звонка и вызвал Миру. Та вошла, как всегда, красивая и спокойная. Можно было подумать, что она никогда не слушает по радио последних известий, не читает газеты и вообще не знает, что происходит вокруг. «Садись, дорогая», — предложил он ей. Она широко раскрыла глаза, удивлённая внезапной фамильярностью шефа, однако с присущей ей грацией села в кресло, как всегда, когда писала под диктовку. Достала ручку и приготовилась записывать. "Мира", сказал он, "я вызвал тебя по личному делу, очень личному. Я хочу предложить тебе стать моей женой". Этого она никак не ожидала. "Вы шутите, доктор Брейден?" несколько Мира Знаю я немного старше тебя, но надеюсь, ты не считаешь меня стариком. Мне 37, хотя от постоянного переутомления я, возможно, и выгляжу старше. Тебе ведь 27. На этой неделе исполнилось 28, но возраст ни при чём, разница не имеет значения. Если я скажу всё это так неожиданно, мои слова прозвучат банально, но я и вправду не ожидал. Вы ведь даже она лукаво улыбнулась. Не пробовал ухаживать за мной? И, пожалуй, вы мой первый шеф, который этого не делал. Брейден тоже улыбнулся. Вы не знал, что ты этого ждёшь. Но шутки в сторону, Мира. Я говорю серьёзно. Ты согласна выйти за меня замуж? Она в задумчивости смотрела на него. Не знаю. Самое удивительное, что я вас, наверное, немножечко люблю. Не знаю почему. Вы всегда держались строго, и официально были целиком поглощены работой. Даже ни разу не пытались поцеловать меня или сказать комплимент, и всё же мне нравится мне эта внезапность и деловитость вашего предложения. Возможно, в другой раз, при других обстоятельствах мы к этому вернёмся. А пока, может, как-нибудь при случае вы мне скажете, что любите меня. Это бы помогло. Я люблю тебя, Мира. Прости меня, но ты ведь не против, ты не отказываешься стать моей женой? Она медленно покачала головой, казалось, глаза её стали ещё красивее. В таком случае, позволь, я объясню, почему делаю предложение так поздно и так неожиданно. Во-первых, я работал как сумасшедший, тебе известно над чем? Кажется, над чем-то связанным с обороной, над каким-то устройством, и, если не ошибаюсь, вы делали эту работу на свой страх и риск, без поддержки правительства. Верно, кивнул Брейтон. Наши умники-генералы не хотели верить в мою теорию. Впрочем, и большинство коллег-физиков не соглашались со мной. К счастью, у меня были сбережения, деньги за первые патенты, их-то я и пустил на исследования в области электроники. В последнее время я занимался системой защиты от атомной и водородной бомб, от всего, что может превратить нашу планету в огромный факел. Я работал над созданием абсолютно непроницаемого сферического силового поля. И вы, да. Мне это удалось. Я могу прямо сейчас создать его вокруг этого дома, и оно будет существовать сколько я захочу. И внутрь ничто не проникнет. Мало того, в этом здании я собрал огромное количество запасов, самых разных запасов, даже химикалии и семена. Здесь всего столько, что двум людям вполне хватит на всю жизнь. Но вы ведь сообщите об этом правительству, правда? Раз речь идёт о защите от водородной бомбы. Брейден нахмурился. Да, это действительно защита от водородной бомбы, но, к сожалению, моё изобретение не имеет никакой или почти никакой ценности с точки зрения обороны. В этом смысле генерал оказался прав. Количество энергии, необходимой для создания такого силового поля, растёт в кубе с увеличением параметров самого поля. Сферическое поле вокруг этого дома имело бы 80 футов в диаметре. Чтобы создать его, потребуется приток энергии, который вероятно сожжёт всю осветительную систему Кливленда. Чтобы получить такой купол над маленькой деревушкой над одной военной базой, нужно больше энергии, чем вся страна потребляет за несколько недель. И ещё, защитное поле полностью исключает контакт с внешним миром. Выпустить кого-то из-под купола, так же как и впустить внутрь, нельзя. Для этого нужно каждый раз снимать поле и создавать его вновь. А значит, снова потреблять безмерное количество энергии. Правительство может извлечь пользу из моего изобретения лишь тем способом, каким я думаю воспользоваться сам. То есть спасти жизнь кому-то одному, максимум двум. Дать им возможность пережить страшную бойню и одичание, которое за ней наступит. Впрочем, предпринимать что-либо за пределами этого здания сейчас уже поздно. Почтиму, просто нет времени на создание второго такого устройства. Дорогая, началась война. Её лицо побелело, резко вскочив с кресла, ничего вокруг не видя, она бросилась к двери. "Мира!" крикнул Брейден и рванулся было за ней, но в дверях она обернулась и жестом остановила его. Её лицо, её голос были абсолютно спокойны. Я должна идти, доктор. Я закончила курсы подготовки медсестёр и буду там нужна. Да ты подумай, что там произойдёт. Люди превратятся в животных, будут умирать в молках. Я так тебя люблю, я не могу допустить, чтобы ты испытала этот ужас. Умоляю, Мира, останься. Он был изумлён, когда она усмехнулась в ответ. Прощайте, доктор Брейтон. Я, пожалуй, предпочту умереть вместе со остальными животными. Может быть, это глупо, но уж такая я есть. Дверь за ней закрылась. Он видел в окно, как она спустилась с крыльца и побежала по узкой улочке. Над крышами гудели реактивные самолёты, наверное, ещё свои, а может и противника. Что если именно Кливленд один из объектов нападения? Вдруг противник каким-то образом узнал о его работе и решил уничтожить Кливленд в первую очередь? Брейден подбежал к переключателю и повернул его. В 20 футах от окна возникла серая пустота. Все внешние звуки смолкли. Брейден вышел из дома, чтобы внимательнее присмотреться к видимой половине. Серая полушария, высота 40 футов, диаметр 80 как раз достаточно, чтобы укрыть одноэтажное здание, которое было его домом и лабораторией. Он знал, что поле уходит ещё на 40 футов вглубь земли, образуя, следовательно, полный шар. Ничьё вмешательство не угрожает ему сверху, ни один червь не вгрызётся в него снизу. И действительно, ничто не проникло внутрь за эти 30 лет. В сущности, эти годы оказались не такими уж и страшными. С ним были его книги, любимый он перечитывал так часто, что знал их почти на память. Он по-прежнему занимался экспериментаторской работой, и хотя за последние 7 лет, с тех пор как ему исполнилось 60, круг его интересов значительно сузился и творческие возможности уменьшились, он всё же добился кое-каких успехов. Конечно, всё это не могло сравниться с силовым полем и даже с его ранними работами, но ведь у него не было никаких стимулов побуждающих к активной деятельности. Да и вряд ли он сам или кто-то ещё смогут воспользоваться его изобретениями. чтоб прок от открытия в электронике для дикаря, который не умеет настроить радиоприёмник и уж тем более не знает, как его собрать. Но чтобы сохранить здравый смысл, работы хватало, хотя она и не приносила удовлетворения. Он подошёл к окну, глянул на неощутимую серую стену, до которой было всего 20 футов. Хоть раздвинуть бы её, убедить со в своей правоте и восстановить опять, но уничтожить силовое поле можно только раз. И навсегда. Брейден подошёл к переключателю, посмотрел на него, потом вдруг резко подался вперёд и дёрнул. Бросился к окну, вся стена исчезла, и то, что он увидел, казалось просто невероятным. Это был не Кливлен, знакомый ему в прошлом, а какой-то красивый новый город. На месте узкой улочки просторный бульвар. Светлые, радующие глаз дома выстроены в незнакомом архитектурном стиле, трава, деревья, всё в полной сохранности. Возможно ли? Как же так? После атомной войны человечество не могло столь быстро достичь прежнего уровня развития. Неужели все его предположения оказались неверными и смешными? Но где же люди? Как бы в ответ неподалёку проехал автомобиль. Автомобиль. Он не был похож на легковые машины былых времён. Скорость выше, выглядит изящнее, лучшая маневренность. Оказалось, он едва касался земли, будто не подвластный силе тяготения, а устойчивость ему обеспечивали гироскопы. В машине сидели двое: мужчина и женщина. За рулём мужчина, он был молод и красив, женщина тоже молодая, стройная, красивая. Обернувшись, оба посмотрели в его сторону. Мужчина даже остановил машину, для скорости, с которой они ехали, тормозной путь был неправдоподобно мал. Брейден понял, что молодые люди часто ездят этой дорогой и всегда видели здесь купол. И вот он вдруг исчез. Автомобиль тронулся, наверное, сейчас расскажут другие. Он вышел из дома на прекрасный бульвар и вскоре сообразил, почему вокруг так мало людей, мало движения. Его хронометры ошиблись примерно часов на 12. Они показывали вторую половину дня, на самом же деле стояло раннее утро. По положению солнца он определил сейчас около 6. Брейден быстро шагал вперёд, ему не хотелось оставаться в доме, который 30 лет был спрятан под кополом. Туда немедленно кто-нибудь придёт, как только узнает от молодой пары об исчезновении поля. Придёт и расскажет ему, что произошло, а он хотел всё увидеть и понять сам. Он шёл всё дальше. Прохожих в этот ранний час не было. Он находился в уютном жилом квартале. И вот чуть поодаль увидел несколько человек. Одета они были иначе, чем он, но разница не слишком бросалась в глаза. Мимо пронеслись машины, такие же удивительные, ехали они с неестественно высокой скоростью. Наконец Брейдон набрёл на магазин, двери которого были открыты. Не в силах больше сдерживать любопытство, он вошёл внутрь. Молодой человек раскладывал по полкам какие-то предметы. Взглянув на Брейдона с некоторым недоверием, он вежливо произнёс: Чем могу быть полезен? Пожалуйста, не думайте, что я сумасшедший. Позже я вам все объясню, только ответьте на мой вопрос. Что случилось тридцать лет назад? Была ли атомная война?» В глазах молодого человека мелькнул огонек. «А, вы, наверное, тот человек, который жил под куполом. Теперь понятно, почему. Да, — ответил Брейден, — это я жил под куполом. Но что все-таки произошло? Что произошло после уничтожения Бостона?» В видетели на землю прилетели космические корабли. Бостон был уничтожен случайно. Из галактики Альдебаран прилетел целый космический флот. В кораблях были существа, значительно опередившие нас в развитии, и у них были добрые намерения. Они прилетели на землю, чтобы пригласить нас в галактический союз, чтобы помочь нам. К несчастью, при посадке в Бостоне один из кораблей разбился, и его атомные двигатели взорвались. От страшного взрыва погибло около миллиона человек. Остальные же корабли приземлились точно в назначенных пунктах, и их экипажи объяснил, с какой целью они прилетели. Никакой войны не было, хотя избежать её удалось только чудом. По приказу правительства в воздух поднялись военные самолёты, но их успели вовремя вернуть на базы. Так, значит, войны не было, хрипло спросил Брейден. Конечно, нет, война для нас теперь лишь страшное воспоминание о мрачных временах, которые некогда переживало человечество. Очень нам помог Галактический Союз. Ведь сейчас даже нет государственных правительств. Кто же и кому будет объявлять войну? С помощью Галактического Союза мы достигли небывалого прогресса. Земляне заселили Марс и Венеру, которые были необитаемы, и которые Союз предоставил в наше распоряжение. Но Марс и Венера лишь как бы пригороды Земли. Мы ведь путешествуем и к звездам. Мы теперь даже... Он вдруг замолчал. Брейден стоял, вцепившись в край прилавка. Всё это прошло мимо него. 30 лет одиночества, а сейчас он уже старик. "Вы теперь что?" спросил он. Что-то подсказывало ему ответ, он почти не слышал собственного голоса. "Ну, нельзя же сказать, что уже бессмертный, но мы весьма приблизились к этому состоянию. Живём целое столетие. 30 лет назад мы с вами были ровесниками." Но уж однако для вас бессмертие уже невозможно. Галактический союз ознакомил нас с процессами, сохраняющими человеку молодость, но они применимы лишь к людям не старше среднего возраста, максимум до 50 лет. А вам? Мне 67, ровным голосом ответил Брейтон. Благодарю вас. Итак, он потерял всё. Звёзды, когда-то он мечтал полететь туда. Ничего бы не пожалел, но сейчас не хотел даже этого. Он потерял всё и миру тоже. А ведь он мог бы быть с ней вместе, и оба остались бы молодыми. Он вышел из магазина и направился к дому, который ещё недавно скрывался под куполом. Там его уже ждали. Может быть, они удовлетворят его просьбу, одну единственную дадут ему энергию, необходимую для восстановления силового поля. И тогда он закончит жизнь там, под куполом. М да. для Жоза это было единственное его желание пусть ему разрешат умереть так как он жил в одиночестве